Глава седьмая. У входа в администрацию поселка было необычайно шумно. Лои Мины единодушно избрали на роль хорошего человека, творящего добрые дела. Только я повернул за угол, как услышал взрывы петард. Они с треском разрывались по всей улице. Крошка от взрывов разлеталась в густом дыму, а кое-какие не разорвавшиеся петарды смыло дождем под колеса автомобилей. Так что они напоминали бычки от сигарет, за ночь разбросанные по дороге. На доске объявлений, помимо красных листовок, висело еще одно обращение. С особым чувством в нем описывали жизнь Лои Мина и вдобавок от всей души просили неба о благословении для него. Текст этот, судя по почерку, писала женщина. Весь он был полон благодарности и грусти. Маленькому городку не просто было попасть на полосы новостей, и теперь газетными вырезками залепили все вокруг, а имя Лои Мина снова гремело. Вот он стоит на всех этих фотографиях с общественных мероприятий. На лице — беззаботная улыбка. Лицо светится счастьем. Кто бы мог предположить, что несколько лет спустя его ждет столь внезапное падение? В современном мире так трудно оставаться хорошим человеком, и даже стремление к добрым делам не всегда оборачивается желаемым. Нелегко, подобно Лои Мину, быть порядочным и творить добро. Вот и неудивительно, что администрация городка на время убрала со стенда положение булечной торговли, призывы к повторным замерам мелких земельных участков и экономии электричества, освободив место под этот редкий, за многие годы момент славы, сияющий во всей красе. Август вступил в свои права. Асфальт, казалось, плавился под палящим солнцем, а высланная галькой тропинка, ведущая ко входу в кофейню, искрилась металлическим блеском. Когда гостей не было, я просто выходил на крытую дорожку с пригоршней камней в руке, прицеливался в выкопанные в гравии лунки и забрасывал обратно камешек за камешком. Каждый день я проделывал это по несколько раз, неторопливо швырял камни, и каждый бросок занимал у меня по 10 секунд. Я представлял, что это маленькие лягушки, одна за другой, запрыгивают в поле. И однажды их квак не наберёт достаточно голоса, чтобы вместе со мной призвать тростник. все еще спавший крепким сном. Крошечная кофейня продолжала томиться под солнцем, словно варилась в большом котле. И, по счастью, эти дни можно было считать относительно беззаботными. Хотя время от времени до меня и долетали новости о течении болезни Лои Мина, хуже ему не становилось. Стоит только пережить летнюю жару, как тут же покажется на пороге осень. Тростник на дамбе все колосится, И наступит однажды тот прекрасный день, когда он радостно закачается, приветствуя заходящее солнце. И, быть может, тихонько подойдёт тогда кто-то к кофейне, укрывшись меж белых волн, принеся с собой ветер с побережья, с распущенными волосами и развивающейся по воздуху юбкой. Такой осязаемый, словно сон, от которого только что пробудился. Я уже было обрадовался, что августа уготованы считанные часы. Однако в последние несколько дней меня не покидало ощущение, что время замедлилось. И мне пришлось довериться этому удивительному предчувствию. Оказывается, кто-то вдалеке как раз писал мне письмо. Ручка с мягким чиркающим звуком скользила по бумаге в свете одинокой лампы, и оставленные ею следы бесшумно стлались печальными тяжелыми вздохами. Словно вся летняя пора приостановилась в ожидании, пока она допишет письмо, пока она осторожно бросит конверт в почтовый ящик. И лишь тогда со всех сторон подул ветер, возвещающий о наступлении осени, а ярко-красные цветы огненного дерева начали понемногу осыпаться. Письмо это было написано на трех листах, а на обратной стороне стояла подпись Лобайсю. Я бегло проглядел его. Сперва не ожидая ничего особенного, но слова мисс Басю меня изрядно удивили. В тот день, когда я должна была получать награду вместо отца, я не пошла. Подумала, лучше уж напишу тебе письмо, поскольку только ты знаешь, как мой отец должен был поступить, правда? Только ты мог бы его спасти. Но потом я подумала, что это невозможно. Будь я на твоём месте, тоже вряд ли бы с нетерпением ждала, пока он пойдет на поправку. Но ведь я, в конце концов, не ты. К тому же, он мой отец. Почерк её казался изящным, но слишком уж она давила на бумагу, отчего чернила ложились неравномерно. Должно быть, она то и дело меняла ручку, или же останавливалась после каждой строчки, чтобы поразмыслить, долго маясь размышлениями. Весь лист был полон гнетущих новостей. Однако от следующего отрывка сердце мое вдруг пронзила пульсирующая боль. Тогда к нам в дом часто приходили гости. Они специально выбирали те дни, когда отец возвращался на выходные. Помимо старых знакомых из города, было еще много предпринимателей из самых разных отраслей. Отец не мог больше этого выносить. Вот и решил запереть двери и никого больше не принимать. Только вы, супруги, удостоились его уважения. Вы еще были в пути, а он уже сновал по двору в нетерпении. И так всякий раз. Говоря по правде, я по-прежнему скучаю по сестрице. Она была такой яркой, казалось, заполняла собой всю гостиную. Я благодарна ей за смех, что она приносила с собой. В нашем доме это была редкость. Неудивительно, что отец так полюбил ее. Если жизни его суждено было перемениться, всё началось именно с этого. Ах, эта мисс Басю, что за озарение настигло ее за эти два месяца, раз она захотела вдруг впустить меня в глубины своей души. Наконец, она подкинула мне обрывок той таинственной нити. Ясно, что больше она не желала скрываться. Вот и решилась упомянуть об отце, о мире его чувств. Однако, здесь рассказ о прошлом прерывался. Она заговорила о другом, упомянув младшую сестру отца. Хотя все эти дни тёткой помогала ей заботиться о нем, но и у нее возникали внезапно собственные дела. Поэтому мисс Байсю решила вернуться в поселок, чтобы по очереди ухаживать за отцом. Она писала, «Я хочу воспользоваться случаем и приезжать к отцу каждое воскресенье. Прошу и тебе дать мне этот шанс. Разреши мне тихонько сидеть в кофейне. Я больше не стану играть роль докучливой женщины, и тебе не придется отвечать на всякие глупые вопросы. Пусть даже прежде что-то и произошло между нами, но тогдашняя я бессильно была это предотвратить. Глядя на меня, слабую женщину, простишь ли ты меня за это? Позволь мне стать пленницей, сидящей перед тобой.